Эпилог 24 февраля 2025 года Подмосковье, Завидово. Дача шестого генерального секретаря ЦК КПСС Утро выдалось снежным, настолько снежным, что я даже подумывал отменить свою обычную лыжную прогулку Но, поразмыслив, решил не нарушать традицию Когда мы с Машей здесь... То, что бы ни происходило, лыжи в лесу обязательны. Иногда она составляет мне компанию. Есть в этом особое очарование. Вы вроде бы и вместе, как и подобает людям полвека, прожившим бок о бок. А все-таки отдельно. Лыжня одна. И моя зазноба за широкой спиной мужа. Но сегодня я без Маши. Да и лыжню мне подготовили еще одну, чтобы можно было спокойно поговорить с моим гостем. Сегодня компанию мне составлял генеральный конструктор Центрального ракетно-космического исследовательского института имени Королева Филатов Виктор Александрович, мой сын. И повод для того, чтобы сын навестил отца, железный. Витька вчера прилетел с Байконуром, где на стартовом столе готовится к запуску ракета-носитель «Энергия», старт которой должен закончить одну главу в космической экспансии человечества и начать новую. «Энергия» должна доставить на станцию «Луна-4» не только целую кучу всего, но и управляющий компьютер УК-7П-25, который будет электронным мозгом уже практически готового космического корабля «Советский Союз». Сам же корабль уже 1 апреля, если все пойдет по плану, отправится в многолетний полет к поясу астероидов. Для этого у корабля есть все необходимое, искусственная гравитация, собственная оранжерея, да даже бассейн. Капитаном этого корабля и руководителем международной экспедиции будет мой внук, гвардии полковник Филатов Николай Викторович. Сейчас сколько вместе со своим экипажем на Луне принимает самое деятельное участие в подготовке корабля к полету. Советский Союз полностью собран именно там, на нашем спутнике. Для этого мы с китайскими и немецкими товарищами соорудили на Луне не просто станцию, а самую настоящую верфь. Некоторые горячие головы, в основном из Министерства тяжелой промышленности и науки, хотели было приурочить запуск Советского Союза к съезду, который начнется уже послезавтра, Но Витя молодец, как один из руководителей проекта. Он категорически воспротивился попыткам все ускорить. Проект слишком важен, чтобы спешить. Космос не спорт, да и конкурентов у нас нет. Товарищу генеральному конструктору даже не пришлось использовать административный ресурс в моем лице. Хватило своих сил, чтобы отбиться от доброхотов. А сегодня Витька идет на лыжах рядом со мной и рассказывает последние новости из Байконура. Вообще, странная штука жизнь. Сын после школы решил пойти в армию, а только потом поступать в институт. Естественно, я не стал ему в этом мешать. Единственное, что сделал заместитель министра сельского хозяйства, это совсем чуть-чуть похлопотал, чтобы Витя, который попал на флот, пошел служить не на подводную лодку а на надводный, активно плавающий корабль. Сын у нас с Машей романтик. А что ты там увидишь в стальной бочке на глубине в несколько десятков, а то и сотен метров? всей романтике только база и все. Так что Витя попал на тяжелый авианесущий крейсер «Киев», который тогда был одним из самых активных участников похода флота как в Средиземном море, так и в Атлантику. Сейчас сын в куртке, а если бы был в парадном костюме, то я бы видел золотую звезду героя на его груди. У него их три. Две из которых — соцтруда, а единственная боевая как раз за Киев. В сентябре 79-го старшина первой статьи Филатов совершил возле берегов Кубы, куда крейсер заходил с дружеским визитом, подвиг — В то погоже утро корабль должен был принять участие в совместных советско-кубинских учениях с боевыми стрельбами. В одного из Як-38 на палубе что-то коротнуло, и он отстрелялся только что подвешенными под крылья нарами. Целый штабель точно таких же ракет, которые мирно ждали своей очереди. Начался пожар, который чуть было не стоил жизни целому крейсеру и половине порта. Если бы набитый боеприпасами Киев рванул, то мало бы никому не показалось. Пожарные расчеты корабля погибли почти все, но спасли крейсер. Одним из уцелевших, хоть и не избежавших тяжелых ранений пожарных, был как раз мой сын, для которого это должен был стать последний боевой поход. В итоге Киев встал на долгий ремонт, его командиры с заместителями сняли с должностей. К.Б. Яковлева чуть было не разогнали за такой качественный самолет, а Витька, как и четверо других выживших пожарных, получили золотые звезды героев. Потом сын пошел в институт, получил назначение на Байконур и мало-помалу вырос в одного из самых больших начальников всей нашей космонавтики. — Значит, ты твердо решил, — спросил он, — когда мы закончили разговор о Байконуре и лунной станции. — Да, сынок, твердо. Ты же знаешь, что я хотел уйти еще перед прошлым съездом. Тогда меня коллективно отговорили. Твой начальник федорочев чуть ли не громче всех кричал, что рано мне на покой. — Вечатин любит, — усмехнулся Витька. — Да. — И чем же товарищ генеральный секретарь займется на пенсии? — Как чем? — Уеду в новый путь, буду правнуков нянчить и помидоры выращивать. Ну-ну, мне-то не рассказывай. Насчет помидоров это может быть и правда, но львиную долю времени нейросетями заниматься будешь. Мне ребята из института имени Глушкова уже все рассказали про их планы привлечь величайший ум нашего времени к обучению их новой модели. Так и знал, что этим гикам прижилось у нас это американское слово. «Доверять нельзя». Просил же молчать. Так они только мне и рассказали. Можешь не переживать. Мы же вместе с командой Костенко обучали нейросеть для УК-7П-25. Вот Вася и проговорился. Понятно. Планы на эту нейросеть у нас действительно большие. Народное хозяйство Советского Союза за те 29 лет, что я занимал должность генерального секретаря, превратилась в крупнейшую экономику мира. По ВВП мы далеко обгоняем и Китайскую Народную Республику, и США. Шутка ли, почти 38% всей мировой экономики – это доля СССР, а вместе со странами, которые входят в Совет экономической взаимопомощи – все 74. Для эффективного управления настолько глобальной системой нужны новые, вернее, даже революционные решения. И, И должен стать одним из них. И занимаются этим специалисты Киевского НИИ имени Глушкова, продолжают дело Виктора Михайловича, который до самой смерти в 1982 году внедрял свой огас в народное хозяйство. Благодаря нашей с ним работе в новом пути, первым министерством, где система получила распространение, стало мое – Министерство сельского хозяйства. Почему мое? Да потому что сразу после моего назначения Мацкевич стал свадебным генералом. Буквально через две недели у нас с ним и Косыгиным состоялся обстоятельный разговор, по итогам которого товарищ министр получил практически приказ не мешать своему новому заместителю. Алексей Николаевич очень хотел, чтобы я отмасштабировал опыт нового пути, который к тому моменту превратился в самый настоящий игропромышленный холдинг на всю страну. Этим я и занялся. Масштабы изменений росли, как снежный ком. Уже в 78-м мы практически полностью отказались от импорта овощей, как из стран народных демократий, так и наших идеологических противников. Одновременно с этим стремительно уменьшался и зерновой импорт. Канадское зерно Союзу больше не требовалось. Одновременно с этим менялась и структура экспорта страны. Тепличное чудо нового пути привело к тому, что в кибернетику потекла валюта, очень много валюты, и очень скоро теплицы с надписью Made in USSR можно было встретить в том числе и в США с Канадой и Австралией. И что главное, мозги этих тепличных комплексов были нашими, советскими. Сказалось преимущество плановой экономики, в которой себестоимость продукции в рублях не очень-то и важна, при учете, что продается она за доллары, конечно. Наши комплексы были банально дешевле, чем у заокеанских конкурентов, да и вообще, летайте самолетами аэрофлота, и советское значит отличное. Как ни странно, но ввод советских войск в Афганистан не состоялся тоже из-за теплиц и зерна. В отличие от того, что помнил я, Кафизулла Амин пользовался всенародной любовью. Как раз потому, что он и привез в страну советские теплицы и удобрения, которые накормили Афганистан, обеспечили экономический рост и переориентировали экономику страны на экспорт. Не в СССР, конечно, а в Пакистан в основном. Так что никаких оснований считать, что режим Амина падет, не было. А значит, и вводить войска не было необходимости. Впрочем, советские военные базы там все-таки появились. Только значительно позже, уже в начале XXI века. К тому моменту я был уже 15 лет как руководителем страны, и решение о вводе наших войск далось мне очень нелегко. Именно из-за афганских фантомных болей. Но все-таки я это решение принял и не пожалел. Слишком серьезна была опасность вовлечения Афганистана в гражданскую войну в Иране, так что наши базы на афгано-иранской границе стали надежным щитом для этой страны. Министром сельского хозяйства я стал в 1982-м, сразу после смерти Брежнева, и под моим руководством это ведомство стало единственным министерством, показывающим устойчивый и видимый рост. На фоне всей остальной экономики, что так и плясало в районе полутора-двух процентов роста, сельское хозяйство из года в год росло на 8-11%. И это от показателей 80-го года, когда мы и так уже были на 30% больше, чем в семьдесят м Так что, когда гонка на лафетах закончилась, а она и тут имела место то я, бывший к тому моменту членом Политбюро, был избран генеральным секретарем партии. И став генсеком, я, как это ни странно, взял курс на разоружение. Вернее, так могло показаться со стороны. На самом деле, и тут снова нужно сказать спасибо теплицам и тому, как они подхлестнули кибернетику. Мы просто пересмотрели сами принципы, на которых стояли наши вооруженные силы. Страна сытая и существенно более богатая, разваливаться не собиралась, а значит, окраины, приграничие и бывшие союзники, не вспыхнут огнем гражданских войн, незачем на складах держать десятки тысяч танков и самолетов. Ядерное оружие, в любом случае, доминирующий фактор обеспечения безопасности в общении с западными партнерами. А для решения задач, намного более локальных, чем танковый рывок к Атлантике, достаточно и в три раза меньшей армии и флота. Надводный флот мы вообще основательно секвестировали авианосцы, чтобы отжимать нефть у режимов Персидского залива нам не нужны. Три пятилетки, 12-ю, и четырнадцатую Советский Союз перестраивался уменьшал долю ВПК и увеличивал производство ТНП. Накормить мы страну накормили еще в одиннадцатую пятилетку, так что теперь нужно было сделать все остальное. Правда, когда в начале двадцать первого века Ближний Восток вспыхнул, то мне чуть было не стали припоминать курс на частичную демилитаризацию страны. Несколько лет у нас с американцами была самая настоящая прокси-война в Иране, Ираке и Сирии. Но того, что имелось, хватило, и эти события стали фактическим окончанием Холодной войны. Плюс через пару лет мы запустили миссию на Марс, которая нашла на Красной планете богатейшие залежи урана высочайшего качества. Вопрос об энергоресурсах резко отпал, и космос снова стал интересен в глобальном плане. Правда, гонки со Штатами не получилось, по причине того, что они свернули куда-то не туда в 90-х. Вернее, ровно туда же, куда они свернули и в том варианте истории, что я знал. Безудержный карнавал различных активистов всех мастей, от феминисток до борцов за экологию и расовую справедливость. А так как Советский Союз не развалился и помирился с Китаем, то и оплачивать этот банкет американцам пришлось на свои. И резко ему стало не до фишек, как пел Высоцкий, или, если говорить серьезно... Американцам стало ни до чего. Честно сказать, я и сам к этому немного приложил руку. Мои знания того, что будет и под каким соусом нужно все подать, здорово помогли нашим спецслужбам в идеологической работе с цветной и черной молодежью потенциального партнера. Ну а что? Все чувства хороши, если они взаимны. Они, когда нас отравили культом потребления и американской мечтой... Можно оплатить той же монетой. Так что, да, конкурентов у Витькиного изделия в мире нет. Но мне пора на покой. Старый я уже стал. И хоть сын мой уже не молод и не верит, что я буду отдыхать на пенсии. Но это так. Что там 10-20 часов в неделю, которые я буду тратить на ИИ по сравнению с рабочими днями под 10-12 часов в сутки. В общем, да. Через три дня мой последний съезд, а потом прощай кабинет в Кремле и здравствуй новый путь. Если бы я не приезжал тогда в гости к дочке, то совсем бы не узнал свой первый колхоз. Но даже так он менялся быстрее, чем я успевал за этим следить. Все же работа в правительстве отнимала времени больше, чем даже тогда, когда я прибыл сюда впервые застав вокруг полную разруху и хаос. Сейчас, конечно, все было иначе. Мой последний проект «Поселок городского типа нового типа» тоже здорово изменился. Хотя я с удовольствием отмечал, что именно тот подход, который мы тогда разработали, помог ему достойно прослужить несколько десятилетий, так и не столкнувшись с большинством проблем таких поселений в моей первой жизни. Напротив, он становился только лучше и современней, и по его примеру, такие поселки начали появляться по всей России. Так мы пришли в 2025 год с тем, что в деревнях у нас жить не менее комфортно, чем в городе, а колхозные профессии ценятся и уважаются. Даже моя дочка, которая выросла в Москве, совсем не расстроилась, когда после института она попала по распределению в новый путь. Точнее, разве что самую капельку, ведь ей пришлось уехать от семьи и друзей. Но потом она не раз мне говорила, что ни о чем не жалела. Здесь же она нашла семью и построила карьеру. Хотя, стоит сказать, ее распределение именно сюда было абсолютной случайностью. Мы тогда всей семье шутили, что новый путь — это судьба. Начав с самых низов, в местной больнице, Виктория Александровна Филатова в конце концов стала врачом, а еще у нее две замечательные дочки, у одной из которых уже и свои дети есть. И вот они и встречали меня в числе первых в аэропорту Нового Пути. Благодаря моим стараниям малая авиация использовалась повсеместно, причем совсем не была дотационной отраслью, Она, наоборот приносила немалую выгоду стране. Настолько, что наш опыт активно начали перенимать все союзные страны, да и не только опыт. Сами самолеты, оборудование и детали для ремонта — все это закупалось у нас в огромных масштабах, чем подстегивало еще более интенсивное развитие авиастроения. «Деда!» — самым первым, увидев меня на трапе, побежал ко мне пятилетний внук Матвей. Ариша и его мама попыталась остановить сорванца. Но его разве удержишь? Пришлось подхватить ребенка на руки и вместе с ним подойти к семье. Благо, я хоть уже и старик, но еще крепкий. Что интересно, на выходе из аэропорта собралось детей, наверное, даже больше, чем взрослых. Всем было интересно посмотреть на живого генсека, пусть уже и отставного. Хотя о возможном ажиотаже среди молодежи меня предупредила та же Ариша. Она у меня учительница в школе, и перед моим приездом написала мне сообщение в социальной сети в «Союзе», что большинство детей не верят, что сам Филатов будет жить с ними, можно сказать, на соседней улице. Что ж, придется им к этой мысли привыкнуть. Во всяком случае, я не намерен привлекать много внимания к своему статусу. Хочется пожить немного спокойной жизнью. Думается, я это заслужил. Хотя кое-какие регалии по выходу на пенсию мне все же полагались. Специально для меня и Маши в новом пути отстроили дом, точнее, правительственную резиденцию. Ну и, конечно, пришлось смириться с тем, что нас будет охранять девятый отдел КГБ. Как бы мне не хотелось этого избежать, но я понимал, что иначе нельзя, ведь это вопрос не только моей личной безопасности, но и государственной. Долго задерживаться в аэропорту мы не стали. Все мои старые знакомые уже ждут меня в новом доме, на новоселье, которое устроили дочки и внучки. И прошло оно в очень теплой семейной обстановке, хотя ряды моих друзей немного поредели. Но все равно компания собралась большая, и к ней присоединилось и много новых людей, и я с удовольствием познакомился и пожал руки детям и внукам моих соратников. Было приятно видеть столько светлых молодых лиц и понимать, что они и есть будущее нового пути, будущее моей любимой страны, ради которого я столько трудился, и оно в надежных руках. Навасили закончилось, но на следующий день ко мне в гости снова заглянул Митя Ягодецкий. Вчера мне мало с кем удалось поговорить наедине, но за эти годы столько всего произошло, что теперь мы болтали без умолку, наливая чай кружку за кружкой. Товарищ председатель, а чего это мы здесь сидим? Надо на рыбалку сгонять. Погода как раз подходящая. Я бы с радостью. Сам об этом думал, но у меня пока даже удочки нет. Митя со смехом покачал головой. «Все-таки только приехал. Чего ты от меня хочешь? Нужно еще много чего приобрести». «Да я уже обо всем подумал», — с улыбкой заявил Игорецкий. «У меня все в машине готово. Уж председателю нашему удочку выделю. Ну что ж, раз так, то отказываться не буду. И куда поедем?» заповедник наш, там место хорошее есть». И Митька принялся рассказывать, как две недели назад все соседи завидовали его улову. Он все места для рыбалки в округе знает, а это, судя по его словам, самое лучшее. — Подожди-ка, но у меня даже лицензии нет. — Да и у меня тоже, как ни в чем не бывало, — кивнул он. — Нет, я так не могу. Не по правилам это. — Сан Саныч, ну опять ты за свое. И без того всю жизнь честно проработал. А теперь-то что? Мы оба на пенсии. Разочек-то на старости лет можно. Никто даже не узнает. Я сто раз так делал. Игодецкий закончил своей любимой фразой. Я же взглянул в окно на его автомобиль. Затем на самого Митьку. Пусть он и постарел, но его ехидная улыбка ничуть не изменилась за все эти годы. Ладно, бог с тобой, махнул я рукой. На только один раз, понял? И один, там и второй, — радостно подхватил он. Сам не заметил, как за рыбалкой пролетело полдня. Место здесь и правда тихое, я бы даже сказал, умиротворенное. Только пение птиц да наш с Митькой разговор. В столице мне частенько не хватало этого. На другом берегу озера стоял катер. Как мне объяснил Ягодецкий, транспорт принадлежит егерю его хорошему приятелю, так что и здесь он обо всем подумал. Мы с громким хохотом вспоминали с ним прошлое, и кто бы мог подумать, что из Митьки получится такой ответственный, несмотря на эти его шалости с рыбалкой человек. Но это не единственная вещь, которая меня поразила. Как оказалось, даже его сын, тот, что отличался особой любовью к преступному миру, Теперь участковый Нового пути следит за порядком, а также проводит воспитательные беседы в школах. Знаешь, Сансаныч, а ведь он только недавно признался, что это ты его по молодости на путь истины наставил. Не знаю, как это у тебя получилось, но век буду тебе благодарен. Он протянул руку, я ответил на рукопожатие. Я так только показал ему одну из возможных дорог. Рад знать, что он выбрал другую. Что же касается младшего, то профессию он себе выбрал тяжелую, но высокооплачиваемую. Страна у нас богатая на ресурсы, шахтеры нынче и правда неплохо зарабатывают, а он к тому же горнорабочий рабочий от честного забоя. Благодаря его труду вся семья живет очень хорошо так что Митька может себе позволить заниматься на пенсии чем-то своим для души. А ведь, знаешь, Сансаныч, когда только тебя выбирали на должность председателя, то мы даже и не верили, что из этого что-то выйдет. Молодой и неопытный городской парень, что может быть хуже? Но через некоторое время, причем достаточно быстро... Даже я понял, что наш председатель далеко пойдет. Так оно и случилось. Мы всем колхозам газеты перечитывали, где было хоть что-то, пусть даже малейшее упоминание о тебе. Воспоминания о былых днях заставили Игодецкого по-доброму улыбнулся. Кто бы мог подумать, что вот однажды будут так сидеть и общаться с самим Генсеком? Знаешь, Мить, Против твоих фокусов в молодости и финтов нашей Нины Прохоровны до да твоего тезки-гармониста мне вспомнились бабка-самогонщица, которую я пугал в облике черта, и наш музыкант-затейник. Все эти министры и секретари с президентами — сущие дети, — отшутился я. В этот момент мы услышали, как на другом берегу озера завелся катер. Через некоторое время, как он поплыл вперед, в нашу сторону, прямо за ним из леска показался человеческий силуэт, а затем послышался громкий мужской вопль. — Ты что творишь? А ну, возвращайся! Вот выйдешь на берег, ух, я тебя! Чего там упало, что стряслось? Митька встал и козырьком приложил ладонь к лбу, смотря вдаль. Чем ближе катер приближался, тем отчетливее я понимал, что управляет им ребенок. Пока егерь бегал по берегу, не зная, что и делать в такой ситуации, Мачуган громко смеялся и, не побоюсь этого слова, издевался над мужчиной. — Никита, это еще что такое? — когда катер приблизился, и узнал юного водителя. — Деда! — испуганно выкрикнул мальчик лет так десяти. — Быстро вернул катер туда, где он и стоял, иначе ремня дома получишь! Последняя фраза была сказана скорее в шутку, ведь после нее Митька повернулся ко мне и засмеялся. Вот, Палычу побегать пришлось. Ну ничего, а так сидеть целыми днями. Хоть какая-то зарядка. А это, кстати, мой внук, Сансаныч. Он указал пальцем на малолетнего угонщика. И в кого он только такой пошел? Стоит отвернуться, вот правда, Сансаныч. На пару минут отвернусь как он уже где-то обязательно нахулиганит. За этим сорванцом глаз до да глаз нужен. — Как в кого? — В тебя, старый ты дурень. Я, улыбаясь, похлопал его по плечу. После чего мы вместе запрыгнули к мальцу, восстановившийся неподалеку от нас катер. Пацан не стал испытывать судьбу и согласился, что пора вернуть его на место. Не знаю уж, каким был Митя в детстве, Но даже во взрослом возрасте он мало чем отличался от своего внука. Такой же любитель абсурдных выходок. Но, как говорится, наши дети — продолжение нас самих. И именно для них, для их будущего, я работал последние полвека. И сейчас, видя то, что меня окружает, я понимаю. Все было не зря so